Глава 102. Практик божественных искусств. Черт, Он и правда оказался сыном лидера культа!» Поморочнел лицом Ценьму. «Разве в мире случаются подобные совпадения? Сын лидера культа напал на него и, что еще хуже, оказался настолько слаб, что помер после его единственного удара. Культ бессмертного трупа определенно не даст ему выйти сухим из воды. Прежде чем падающие с неба зомби приблизились к нему, в его нос ударил резкий рыбий запах, Судя по всему, их темно-зеленые ногти были ядовиты. Трупный яд! После первого же вдоха Цаньмо определил разновидность яда. С раннего детства он проводил больше всего времени с целителем, который передал ему не только теоретическую часть своих медицинских знаний, но и тренировал определять лекарства и еда по запаху. Если ноготь, вымоченный в трупном яде, царапнет кожу, то в самом начале замедлится кровоток, а затем произойдет частичное окаменение мышц, заставляя пострадавшего чувствовать, словно те стали столь же тяжелыми и прочными, как горные скалы, а под конец потеря сознания с последующим распадом духа. Санему уже бежал во весь опор, но скорость преследующих его летающих зомби была слишком высока, постепенно сокращая дистанцию между ними. Жёлтые бумажные талисманы, не переставая, выстраивались в некоем подобии дорожки, служа опорой для прыжков преследующих невезучих дуэт зомби. Находящийся позади Энь взмахнул рукой, и в небо сорвалась старая огненная птица. Еще до того, как пышущие огнем пернатые настигли юношу и лесу, последние уже почувствовали своими затылками подступающий к ним жар. Зелень, растущая вокруг из почвы, ссыхалась на глазах, в итоге теряя всю свою влагу. Молодой даос, очевидно, совершенствовался как в пути меча, так и в заклятиях. В прошлом подобное было редкостью, но благодаря смелым и решительным действиям имперского наставника по разрушению закостенелых барьеров между различными классами, все изменилось. Даже злые организации наподобие культа бессмертного трупа не упустили возможности воспользоваться произошедшими глобальными переменами себе на пользу, улучшив техники, а также придумав множество новых заклятий и навыков уровня божественных искусств. «Нет, не два, а три различных класса! Зомби сражаются как практики класса боевых техник!» Нахмырился Циньмоу и внезапно приложил все свои силы к толчку ногой, рвану вперед, подобно взмывшему в небо дракону. Но уже в следующий момент, в место, где он находился еще миг назад, спикировала огромная огненная птица. Неожиданно птица слегка вздулась и затем резко взорвалась, сформировав быстро расширившиеся до 20 метров поперечники с сврепым толчком жарообласкавший спину парня огненный шар. Будучи подброшенным взрывом в воздух, Позади себя Цанему увидело множество прорвавшихся через огненный заслон желтых бумажных талисманов с прыгающими по ним зомби. Каждый летающий зомби был сильным практиком боевых искусств области пяти элементов, а их тела по прочности ничем не уступали духовному оружию. Единственное, что радовало, — это слишком примитивные движения. Своими руками они могли только загребать, растекать, разрывать и колоть. Однако если оказаться в их окружении, то уже не спастись. Зомби не только преследовали нему по земле, но и нападали с неба. Кроме того, ха тоже не сидел без дела. Он постоянно атаковал своими божественными искусствами, ухудшая и без того ситуацию. С резким визгом извивающиеся талисманы на невероятной скорости рассекали воздух. Могло показаться, что молодой Даос контролировал их мгновениями мысли, но на самом деле он использовал навык меча, ничем не уступающий навыку меча с секторе Килли. И что еще важнее. Из-за даотских заклятий, начертанных на желтых бумажных талисманах киноварью и кровью, Цаньму не покидало очень плохое предчувствие. Талисманы явно не были обычными, и не только из-за содержащейся в них силы мечей. Именно начертанные заклятия должны быть их скрытой силой. По-прежнему находясь в воздухе, Циньмо инстинктивно использовал технику создания небесного дьявола, запечатав свою душу и духов, затем его циркнуло в рюкзак и выдернуло из него хулин Р. С которым проделал то же самое, что и с собой. Гневаясь и смущаясь, лисичка тут же спряталась где-то над дне рюкзака. Запечатывание души духов требовало касания некоторых интимных частей тела. В конце концов, она была лесой, а не лисом, поэтому ей была присуща женская застенчивость. Вот с нему не было времени на беспокойство о подобных мелочах, такую желтую бумагу использовали для изготовления ритуальных бумажных денег, сжигаемых на похоронах покойника а значит, начертанные на ней заклятия вполне вероятно воздействуют на души и духов, в общем, лишним не будет заранее запечатать их, тем самым защищаясь от потенциальной угрозы при неотвратимом нападении. Желтые бумажные талисманы спускались с неба, а сразу следом по ним прыгали летающие зомби. Талисманы мгновенно обогнали все еще падающего после взрыва нему с обоих сторон, позволяя зомби взять его в кольцо. Восемь обогнавших и пять стерзных позади, даже практически снизу. В тот же миг между толп зомби протиснулись желтые бумажные талисманы. «Связать!» — ряфнул Хэинь, и один из талисманов объёло пламя. Однако даоское заклятие, начертанное на нем киноварью и кровью, не исчезло. Оно взмыло в небо вместе с постоянно расширяющимся пламенем и озарило собой падающего парня. Рыбий дракон, словно совершенно ничего не произошло, выпрыгнул из-за спины циньму и выплюнул меч младший защитник. Толстенная жизненная Циунца из Сань-Лао змеей рванула вперед, подхватила меч и рубанула им по горизонтали, форма горизонтально рубящего меча. Клокочущая энергия меча с хлопком прорвала с собой воздух и сняла голову одного из летающих зомби. Хэинь, постоянно находящийся на отдалении, удивленно замер, в то время как оставшаяся мощь талисмана продолжила вырываться наружу в попытке связать с Его талисманы, как оказалось, и правда связывали души и духов людей, лишая последних способностей каким-либо движением. Однако, судя по всему, на этот раз что-то пошло не так, ведь талисман попросту не подействовал. Как подобное могло не озадачивать? Сила даосских заклятий на других талисманах тоже вспыхнула, подступая к парню как спереди, так и позади. Тем не менее, оценил, как ни в чем не бывало взмахнул пальцами заставляя младшего защитника сменить форму горизонтально рубящего меча на форму стремительно поднимающегося меча и рассечь пополам другого зомби. Затем последовала форма скользящего меча, заставившая меч скользнуть по кругу шеи третьего зомби. Кончик меча сделал полный оборот вокруг своей оси, и уже в следующий миг голова зомби покатилась по земле. В мгновение ока 8 летающих зомби потеряли свои головы и обмякши рухнули на землю. Меч Циньму был крайне быстрым. Чем проще движение, тем быстрее оно в исполнении, а с учетом его остроты у восьми зомби просто не было шансов. Меч скосил их так же легко, как пшеница в поле, не дав возможности даже приблизиться к парню. Хейн скорчил огорченную мину, летающие зомби были достаточно эффективны против практиков боевых техник и закалятий, но против манипулирующих мечом, таких как Циньму, все усложнялось, Что уж говорить о том, когда враг владеет несравненно острым мечом. В таком случае тот становится настоящими изъедливыми зомби. При создании своих летающих зомби он использовал землю, укрепляющую трупы, сделавшую их кожу пугающе прочной. Обычное духовное оружие не сможет даже поцарапать ее. Кроме того, у зомби не было души духов, а значит, атакующие их заклятия попросту бесполезны. Горизонтальный взмах меча от выглядел вполне обычным и незамысловатым, Но раз даже его хватило, чтобы с плеч покатились головы, это означало только одно, что сам меч на порядок превосходил большинство сокровищ среди духовных оружий. Хейн поспешно остановился и отозвал пятерых из зомби, которые уже успели догнать и оказаться под практически упавшим парнем, одновременно посылая в него желтый бумажный талисман из своих мечевидных ножен. Санему приземлился на землю и задом наперед рванул в противоположную от Хэйне сторону, Чтобы настолько быстро, ничуть не медленнее, чем обычно, бежать задом наперед, он использовал навык ног одноногого Небесный расхититель. Меч, ведомый Цинимул ци, со вспышкой рванул вперед, пытаясь перехватить неумолимо приближающиеся талисманы. Бум! Младший защитник коснулся желто-бумажного талисмана и прогремел взрыв, ударная волна которого привела к цепной реакции. Взрывая заклятие на других талисманах, на миг разразилась громохающая какофония. А затем… Затем в грудь юноши подобно тарану врезалась воздушная волна, выбивая из его легких весь дух и отшвыривая, словно тряпичную куклу. Спустя десятки метров неконтролируемого полета из рюкзака Циньму высунула свою мордочку хулин Р и сразу же исполнила поднявшее штормовое ветер заклятие, которому все таки удалось погасить импульс и помочь им остановиться. Тем не менее, жизненные ци, связывающие Циньму и меч, все же разорвало взрывом, Младший защитник скорбно просвистел и утонул где-то в непроглядной темноте. Санемо приземлился на землю и сделал глубокий вдох, от которого тут же зашелся в кашле. Несмотря на готовность, его легкие все же повредило. Хотя такой исход, по-другому как удачно, мне назовешь. Ведь если бы он не был одет наряд из шелка шесть крылых золотых шелкопредов сотни едов, то попросту не пережил бы подобный взрыв. Он и правда выжил! Хэйин достал банку с пахнущей рыбой мазью, бросил ее одному из своих летающих зомби и затем сразу же направился к цыньму. В желтых бумажных талисманах он спрятал свои огненные божественные искусства, которые могли не только резать противника, но и взрываться. И что пугало еще больше, ранящий плоть взрыв как таковой не являлся главным источником опасности, а следующий за ним раскат грома. Если кому-то не повезет попасть под такой раскат, то его три души и семь духов пошатнутся, попытавшись вырваться из тела, где их уничтожат во взрыве. Хей неправда не ожидал, что юноша на самом деле защитится от взрыва, а также от способных уничтожить души и духов громовых раскатов. Тем не менее, ну и что? Да, ему удалось отразить атаку и выжить. Ну и что? Его чрезвычайно острый меч сокровища был потерян, а полученным от взрыва ранением не позавидуешь. Верно. «Выжить невозможно!» Вместо того, чтобы отступить, Санимо отвязал нож и использовал свою цы для манипуляции ими как мечом в попытке пронзить Хаини, в то время как сам, подобный эфемерному призраку и неуловимым теням, мгновенно приблизился к нему. Хаин лишь ухмыльнулся, тут же разразившись клокочущей цы, которая мгновением позже приняла форму набросившихся на юношу огненных птиц, и в то же время из его ножен вылетели ринувшиеся в атаку желтые бумажные талисманы. Нему бегал с максимально возможной скоростью, как вдруг воскликнул и разжал пальца в направлении Хаине. Форма пронзающего меча! Ножны меча с резким свистом рванули к молодому Даосу, на что тот лишь вновь хмыльнулся, а из его собственных ножен вылетел желтый бумажный талисман и попытался принять выпад в лоб. Хотя стоящую за выпадом Ценему мощь можно было назвать по-всякому, но никак не слабой. Он все же использовал в атаке тупой конец ножен с отверстием. Если не атаковать узкой стороной, то даже при успешном попадании Хейню не навредить. Последнему было достаточно взорвать только одно дооское заклятие, и атака ножными парня потерпит сокрушительная фиаско. Как вдруг отверстие ножен превратилось в открывшего свою огромную пасть рыбьего дракона, и... невероятно испуганный Хэйнь сразу услышал позади себя звук чего-то рассекающего воздух. Меч-младший защитник, который все это время валялся где-то во мраке, Со свистом пытался вернуться в ножные и по пути пронзить сердце Даоса. Хэйнь мгновенно изогнулся в попытке уклониться от мечей, превратившихся в рыбьего дракона ножен, однако судьба мало кому дает второй шанс. Маленькая пушистая голова выскочила из рюкзака юноши и выплюнула на мгновение связавший Даоса вихрь. Наконец, сбросив оковы вихря, Хэйнь почувствовал холодок в районе плеча. Меч пронзил его насквозь, отправляясь кровавой стрелой в пасть рыбьего дракона. Санимоу, преуспев своей атаке хотел было сбежать, но его охватило пламя огненной птицы, в которое следом нырнули желтые бумажные талисманы. Бум! Паренька с свирепым взрывом. С ног до головы, залитой кровью, он прямо в полете подхватил свой яйцый меч и затем шлёпнулся где-то в гуще леса, после чего быстро вскочил и скрылся во тьме.